Тринадцать. Канал между мирами. Обещания надо выполнять. Особенно обещания, данные человеку, который может после смерти призвать твою душу. Пора было представить к Анне Олеговне призрачную служанку. Я выбрал из образцов волос покойников, которые приносила из больницы Юля, волосы девушки, утонувшей во время купания. Призвал ее. Объяснил ей новый статус, дал приказ не контактировать с другими людьми без моего приказа, предупредил, что отдам ее на службу другому человеку, женщине. Пообещал, что хозяйка ей досталась хорошая, так что посмертное существование у нее окажется нетяжелым. Посоветовал призрачной девушке в свободное время слетать на Красное море, понырять над коралловыми рифами. Или в Тихий океан, там этих рифов целая страна. Если считать по площади. Девушка оказалась бойкой, сказала, что выяснит, какие еще места стоит посетить, и все их облетит. Ей на Гавайи хотелось, говорит, скалы там красивые. Я ее с призраками Гоши и Вахтера познакомил, пусть вместе туризмом занимаются. Присутствие девушки будет облагораживать мужской коллектив и поддерживать парней в тонусе. Потом я предупредил Анну Олеговну, что приеду и отправился в гости к ней. Хозяйка встретила меня в веселом настроении. Омоложение и оздоровление, которые запустило в ее теле Юля, вряд ли успели бы подействовать в полную силу, так что эффект этот был скорее психологическим. Женщина была взбудоражена вестями от мужа и перспективой новой жизни. Теперь ясно, почему Тимус на ней женился и до сих пор не забыл. Понял я, когда увидел, как пожилая женщина носится по дому, а ее лицо вспыхивает улыбками во время разговора. «Вот, знакомьтесь», — представил я вдове девушку-призрака. Дал призраку завершающие команды. Разрешил быть видимой наедине со своей новой хозяйкой, если та не прикажет другого. принятие и постоянно носите внешность вдовы а после ее смерти перейти в тот мир и выполнить приказы того, кто ее там встретит. «А как переходить-то туда?» Уточнила девушка настороженно. «Пока ты перейти не можешь, не найдешь правильное место. Но до смерти Анны Олеговны тебе через меня сообщат процедуру перехода. Если не успеют, тогда приказ о переходе отменяется». Девушка успокоилась. Я передал все полномочия по управлению призраком Анне Олеговне – вызывать призрачную девушку к себе, отдавать ей приказы, карать ее страданиям, а если станет ненужной – отпустить душу наизнанку. Когда с первой частью разговора закончили, я вызвал Мартеля. Вдова стала общаться с мужем, а я – переводить. Первый голод общения у них уже насытился. Супруги переговаривались более спокойно, чем при первых встречах. Не было такого сумбурного водопада фраз. Интересно было наблюдать, как собеседники, прожившие вместе десятки лет, подхватывали мысли друг друга. Их разговор постоянно ветвился, рождал новые темы, которые обсуждались иногда параллельно. Вдова задавала вопрос, Тимос вместо ответа заканчивал свою мысль. Потом вдова отвечала ему, а он отвечал на ее предыдущий вопрос. И так постоянно. Супруги, очевидно, привыкли так общаться и не заблуждались в этой путанице фраз. «Тимас, я хочу сказать кое-что от тебя, важное», — вспомнил я. «Когда она Олеговна попадет в новое тело, она примет в себя память предыдущей его владелицы. Надо будет подобрать ей такое тело, чтобы у него не было тяжелого жизненного опыта. Иначе личность сильно изменится, можно психопатку на выходе получить». Или, как минимум, психологическую травму на остаток жизни. Тела рабынь, шлюх, нищенок точно не подойдут. Молодец, что вспомнил. Я и девушку молодую подыщу из крестьянок, продающихся в кабалу. У меня на землях народ не голодает, но в соседней Алитании таких достаточно. Если меня будешь возвращать, к выбору тела тоже серьезно отнесись. Какого-нибудь молодого солдата из пленных купи а лучше молодого дворянина, их с детства тренируют. Не мага, Этих в магических интернатах плохому учат. Неопытного наемника. Не хочу стать бездушным убийцей. Ни раба, ни преступника. Сам выберешь кого. Ты же сначала в виде призрака будешь призван. Успеешь осмотреться, познакомиться с носителем тела. Торопиться незачем, сможем хорошее тело подыскать. Я успокоился немного. Если будет возможность познакомиться с носителем тела и выбрать подходящего, переходить в тот мир не так страшно. Хотя риск есть, конечно. Вселюсь я в новое тело, а его бывший владелец, скажем, пауков боится до паники. Или утонуть. Или ему не девушки красивые нравились, а наоборот, старые уродливые мужчины. Тимас, ты еще Анне Олеговне расскажи, какая жизнь ее в том мире ожидает, чтобы не было сюрпризом. Ты сам расскажи, скажи, если захочет, станет моей второй женой. Сколько детей рожать, сама решит, как скажет, так и будет. В моем замке постоянно жить она не сможет, я ей дом недалеко построю, а все остальное ты сам знаешь. Я повернулся к хозяйке и стал рассказывать, что ее ожидает в случае переселения в тот мир. Что тело ее муж подберет от молодой неопытной девушки, память которой ей тоже достанется. Что дар ведьмы она получит, сможет лечить, влиять на людей и животных, убивать, многое сможет. Что к дару этому прилагается страсть к некромантам, и ближайшим сильным некромантом станет ее муж. От него она родит будущих сильных ведьм и некромантов. Еще к дару прилагается неспособность жить в больших селениях и замках. Поэтому жить ей придется на отшибе, а Тимас, скорее всего, будет в гости наведываться. Для любящего мужчины проскакать несколько километров не проблема. Об уровне техники сказал. Про санитарные условия рассказал. Про ночные вазы и стульчики с дырками. Про то, как зимой камины топят осветит светит жировыми свечами про то, как воду для купания ведрами таскают. Если слуги будут, еще ничего, а если она предпочтет жить одна, все это самой придется делать. Обычно проще над миской помыться, чем воду для купания греть. Про проблемы с хранением продуктов рассказал. Тимус, конечно, обеспечит ее магическими коробами для хранения. Но знать о проблеме надо, чтобы где-нибудь в гостях не подхватить кровавый понос, который плохо лечится. Об общественном устройстве и ролях аристократов и ведьм долго рассказывал. О том, как сильные ведьмы живут, как зарабатывают, как детей своих воспитывают, как они свое тело улучшают и какая у них продолжительность жизни. Как живут крестьяне и простые горожане о войнах и отношении к смерти, о преступности, о рабстве. Она сначала испугалась жестокости того мира, а потом я объяснил, что 99% населения с этой жестокостью никогда не сталкиваются, потому что живут в патриархальных деревнях, на земле уровень преступности и количество военных жертв намного выше. Долго рассказывал. Постепенно мой рассказ перешел на то, как я сам в том мире очутился. Через какие впечатления прошел, пока не обустроился. А главное отличие – на Земле все привыкли суетиться, всем не хватает времени. Закончил я свой рассказ. Все заняты важными делами. А если свободное время образуется, людей это пугает. Они тут же пытаются его чем-то заполнить. Фильмом, игрой, книгой, соцсетью. Там все не так, там времени достаточно. Сил может не хватить, а время найдется. Хочешь поехать в гости к соседу, седлай коня и езжай. Тот будет рад, пригласит к столу, отложит свои планы. Нельзя отложить только посевную, сбор урожая и войну. А все остальное можно. Хочешь новую идею обдумать, выгони подданных из кабинета и думай. «Развлечения там, конечно, бедненькие, зато люди им радуются от души и общаются много. В замке, крестьянском доме или в военном лагере постоянно кто-то рядом с тобой находится». Анна Олеговна слушала внимательно. Перспектива оказаться в раннем средневековье ее не испугала, но и восторг от ожидания волшебства поутих. Следующим утром... Юля с работы пришла, я ее встретил, посадил завтракать. Она виновата на меня глянула, говорит. «Знаешь, я, кажется, прокололась. Под утро уже пошла в приемную чай с девчонками попить. А тут пациента привозят на скорой, с черепно-мозговой. Пока девчонки за дежурным врачом бегали, я глянула больного. У него половины черепа нет. кровище везде, но мозг не сильно задет. Зато вижу... Задыхается, синеет уже. Юля с аппетитом наворачивала кофе с бутербродом и еще и жестикулировать успевала. Клапанный пневмоторакс у него. Ребра сломаны, легкое проткнули, воздух в грудную полость при дыхании закачивается, легкое сминает. Ну, я нашла на посту катетер, палец от перчатки вместо клапана. Бутылку с водой соорудила пассивный дренаж. Сделала прокол, воткнула трубку между ребрами, воздух пошел откачиваться, все нормально. Больной дышит. Я рядом стою, зеваю. Рассказ не мешал ведьме жевать. Поворачиваюсь, на меня врач смотрит круглыми глазами, спрашивает. Это что такое? Я объяснила. Он спрашивает. Почему решила, что пневмоторакс? Я ему... Потому что больной синие пузырьки из трубки пошли. Он... Вас что, в колледже учили из дерьма и палок дренаж делать и вслепую ставить? А что я ему скажу? Я только в учебнике читала. Просто вспомнилась. Девушка доела первый бутерброд, взяла еще один. Меня ее рассказ не удивил. Рано или поздно такое должно было случиться. С ведьмами всегда так. Она просто решила помочь умирающему. Не потому что добрая, а потому что может. Ей просто вспомнилось то, что она мельком читала. Она соорудила конструкцию, которую никогда не видела. И сделала то, что должен делать опытный хирург. Утром хирург посмотрел, сказал, все правильно сделала. Главврач хвалил, интересовался, не хочу ли перейти в приемную работать. Я подумала и согласилась. Там веселее будет. Можно будет сразу пациентам диагностику делать и кровь останавливать. Угу, поддакнул я. А когда слухи о чудотворной медсестре разойдутся, ты сразу уволишься, и мы сбежим, чтобы жить под другими фамилиями. Может, оно и к лучшему, не согласилась Юля. Я же не могу ничего делать и сидеть на попе ровно. А так у меня практика будет. Интересные пациенты. Может, деньги даже зарабатывать начну лечением. Главврач мне платных пациентов может подыскивать. Скажу ему, что я экстрасенс. Ну да, а потом, когда тобой заинтересуются спецслужбы, все-таки сбежим. Эту мысль нужно было обдумать. Чтобы вовремя сбежать, надо заранее позаботиться о новом жилье и прочем что потребуется для жизни. Пока мы только паспорта на чужие фамилии на обмен подали. «Вахтер!» — позвал я призрака. Тот появился. «Сегодня поедем смотреть твой дом и гнать оттуда твою бывшую банду. Пока слетай туда, глянь, все ли в порядке». «Ага, только я отосплюсь после дежурства и поедем», — согласилась Юля. «Хочу за город, на природу. Надоели мне люди вокруг. Я от них злой становлюсь». Вечером мы поехали смотреть свой новый дом, прячущийся за рощицей поселок, к которому ведет узкое шоссе. Ворота с ленивым охранником, высокие кирпичные заборы по бокам от прямых улочек, черные ворота и калитка из гнутого кованного прута и металлического листа. Машину пришлось оставить снаружи и звонить в звонок. Кто? – просипел динамик. Открывай сифон. Погоняло того, с кем я разговаривал, подсказал вахтер. Ты кто? Откуда меня знаешь? — от вахтера известия принес. Гонишь? — открывай, дурик, быстро! Я заколотил в калитку ногой. Скоро с той стороны раздался хлопок двери и топот. Калитка звякнула замком и распахнулась. В ней стоял красномордый господин в мятом спортивном костюме. На его лице следы вчерашней попойки которая уже начала переходить в сегодняшнюю. Я активировал амулет подчинения. Замер. Нужно было сразу его остановить, потому что подчинение без команд не помешает ему выполнить намерения, с которыми он выбежал, например, двинуть меня кулаком в челюсть. Бандит замер с отведенным назад кулаком. По инерции его тело медленно накренилось и упало на асфальт. Лицом. Он не смог даже голову повернуть, чтобы защитить от удара нос. У меня появилось время осмотреть его внимательнее. Возраст под сорок. Толстоват. Под слоем жира проглядывают следы занятия спортом. Наверное, железо таскал. Для единоборств. Слишком массивные мышцы. Я видел много хороших бойцов. Они жесткие, как удар мечом, а этот, как битва на подушках. Снести весом может, но для настоящего воина — просто мясо. Я попинал бандита ногой. Вставай, веди нас в дом и кровь с подбородка сотри. Мы зашли на участок. Юля следовала за мной с видом хозяйки, прицеливаясь, что ей хочется поменять, а что нравится. Рядом висел невидимый вахтер. Дом у вахтера был намного скромнее, чем у вдовы Тимаса. Оно и понятно, тот был почти олигархом, а этот – просто бандит, которому хватило ума выжить в самые сложные годы. Но главное отличие было не в размерах. Дом был прост и утилитарен. Над его проектом не работал модный архитектор. Комнаты располагались самым простым и удобным образом. Никакого холла с двойным светом, просто коридорчик, небольшая прихожая, из нее выходы на кухню, в ванную и гостиную. Отделка и мебель недорогие, выглядят стандартно, как витрина дешевого строительного магазина. Обстановки никогда не касалась рука дизайнера или человека с хорошим вкусом. У этого дома никогда не было хозяйки, заметила ведьма еще одну особенность. Нигде не было мелочей, которые делают жилье уютным. Ковриков, подушечек, вазочек, салфеточек, горшков с цветами. Не было и мелочей, которые плодятся, когда в доме живут женщины. расчески, помады, духи, перчатки и шарфики. Все то, что оседает на предметах мебели. Мелочи были, но мужские. Ключи от машин, солнцезащитные очки, недопитая бутылка с виски. «Откуда тут хозяйка? Я только шлюх водил», — смутился вахтер. Мы зашли в гостиную. Впереди сифон со следами крови, размазанными под носом. За ними тощий юнец, я. За мной роскошная молодая женщина с улыбкой довольной кошки, Юля. В гостиной нас встретила удивленным взглядом дружная компания. Вокруг стола разместились четверо мужчин, в круг которых гармонично вписывался сифон. А между ними пять девиц в вызывающей одежде и яркой косметике. На столе бутылки и тарелки. Запах спиртного и закусок подсказывал, что вечер только начинается. Перегаром и прокисшими салатами пока не тянуло. Это что с дела? Выразил общий вопрос один из заседателей. Мы наследники вахтера. Вы будете нас слушаться и выполнять приказы. С какой радости? Потому что я так сказал. Ударься лицом об стол, дебил. Говоривший резким движением согнул тело и приложился лицом об стол. Звякнули тарелки. Попадали рюмки и бутылки. Бандит разогнулся. На его одутловатом лице среди прилипших компонентов салата «Цезарь» из порезов бодрыми струйками сочилась кровь. Все замерли с открытыми ртами. Юля вышла вперед, несколькими движениями пальцев очистила раны от осколков, хрусталя остановила кровь. Я отключил подчиняющий амулет. И Юли сказал не включать, иначе они забудут все, что я им скажу, а мне нужно, чтобы запомнили. Публика мгновенно потеряла кусочек памяти и теперь ошалело смотрела на нас, на окровавленное лицо того, кто бился об стол, на Сифона. Они ничего не понимали. Начнем сначала, обратился к ним я. Мы наследники вахтера. «К вам у нас никаких личных претензий нет. Нужно просто убрать здесь и свалить. И больше никогда не приходить сюда», — призрак подсказал. «Вон того оставьте, он тут вроде садовника был и водителя. А уборщица приходящая у меня была». «Садовник пусть останется», — уточнил я бандитам. «Будет работать на меня». «Чё тут вообще происходит?» Избитый в недоумении рассматривал потеки крови на своем животе и ощупывал лицо. «Да, чем докажешь?» — поддержал его худощавый парень. «У нас завещание есть на наше имя. На ее имя», — я указал на Юлю. «А чего на меня?» — удивилась ведьма. «Вдруг со мной что-то произойдет, или я в тот мир уйду. Тебе дом нужен», — объяснил ей в полголоса. «Братва, да это какой-то развод!» Пара бандитов вскочили. Я активировал подчинение. Замерли. Все замерли. Теперь ты ударь в лицо вон того. Один из вскочивших зарядил кулаком второму. Тот упал. А теперь ответь ему. Второй отомстил за свой подбитый глаз. Юля дернула меня за рукав. Так не пойдет. Они очнутся, поймут, что что-то странное происходит. Что память кусками выпала, а в потерянной промежутке их кто-то бил. Они такого не забудут. Кому-то рассказать могут. Их на следующем деле возьмет полиция, они и расскажут. Что предлагаешь? Я им внушение сделаю, без амулета, сама. Ладно, пробуй. в любом случае тебе учиться не помешает. А если что не так пойдет, мы их можем и ликвидировать. Не надо нас ликвидировать, неожиданно вскрикнула одна из девиц. Я и забыл, что они нас слышат и понимают. Впрочем, это не важно. При отключении амулета они потеряют память. Я приказал бандитам сесть на свои места и отключил подчинение. В дело вступила ведьма. Она начала говорить, и присутствующие мгновенно подпали под влияние ее голоса. «Здравствуйте, бандерлоги!» – поздоровалась она. «Здрасте!» – пискнула одна из девиц. «Вахтер оставил нам этот дом в наследство. У нас и завещание официальное имеется». Юля жестом фокусника извлекла из сумочки какую-то мятую бумажку и потрясла ею в воздухе. И за нами стоят очень уважаемые люди, поэтому ссориться с нами не стоит. Бандиты слушали и кивали головами. Они верили. Садовник может остаться работать на нас. Мы будем ему платить столько же, сколько платил вахтер. — А за захоронение трупов будете доплачивать? — поинтересовался один из бандитов, тот самый садовник. Будем. Бандит удовлетворенно кивнул, откинулся на спинку стула и расслабился. «А теперь вечеринка закончена. Уберите тут все, наведите порядок. Садовник, ты за старшего, пока не приберутся». Садовник пнул бандитов, бандиты пнули шлюх, те стали убирать со стола и мыть посуду. «Мы в это время пошли осматривать дом. Призрак вахтера объяснял, что где находится». В доме нашлось несколько гостевых спален, кабинет, который вахтер почему-то назвал библиотекой, сауна. На заднем дворе надувной бассейн и шезлонги на лужайке. Гараж имелся на две машины, сарай для всяких хозяйственных нужд. «Неплохо», — сделала заключение ведьма. «Я цветы во дворе разведу, надо только говна побольше раздобыть, для удобрения. Тут почвы плохие». «Никогда бы не подумал, что мне именно говна не хватало для красивой жизни!» – хохотнул призрак. Мы вернулись в дом. Стол был убран. Девица на кухне домывала тарелки, вторая протирала и расставляла на полку. «Садовник остается, остальные могут уходить», – скомандовала Юля. «Больше вам тут делать нечего». Гости, тихо переговариваясь, потянулись на выход к машинам стоящим на площадке перед домом. Скоро мы остались одни. Мы дали инструкции нашему новому работнику и уехали домой, в квартиру Юли. Переселяться в новый дом было еще рано. Мы решили делать это без спешки. Завтра часть вещей перевезем, потом еще часть. Переезд – дело непростое. Пока мы занимались бытовыми вопросами, Тимус Русский прорабатывал идеи, как перетащить в тот мир Анну Олеговну. Первоначально он думал, что земной призрак сможет проследить за призраком из того мира и так попасть ему Тимусу на глаза. А там он использует личину земного призрака для нацеливания на душу своей вдовы, когда эта вдова умрет. Идея оказалась нерабочей. Земной призрак видел Мартеля. Мы экспериментировали именно с ним. И мог увязаться за ним в тот мир. И даже почти всегда попадал куда нужно. Но самостоятельно найти это место потом уже не мог. А Мартель не мог появиться в произвольном месте на Земле. Его удавалось нацелить только на мою особу. Получалось, чтобы Тимас поймал в том мире душу своей вдовы, после ее смерти я должен позвать Мартеля, свести с ним призрак девушки, носительницы личины вдовы, и тогда призраки вдвоем могли попасть в нужное место. Все бы ничего, но было одно «но». Анна Олеговна не торопилась умирать. Проблему первым заметил магистр Питор, самый опытный в магической теории из участников проекта. Мне об этой проблеме сказал Мартель. Господин Беннек, а ведь связь твоей души с твоим прошлым телом не вечна. Еще несколько месяцев, и она распадется. И что, не сразу понял я. Я не смогу найти тебя в этом мире, нацеливаясь по прядю волос твоего прошлого тела. А если я не смогу тебя найти, мы потеряем возможность общаться. И перетащить местного призрака в тот мир тоже не сможем. А без этого не сможем найти нужную душу для ее призыва. Я обмер, обдумывая эту мысль. Внезапно я уловил ее логическое продолжение. «Так ведь получается, и мою душу перетащить в тот мир не получится, если я не умру в ближайшие месяцы!» «Определенно!» — подтвердил Мартель. От такой перспективы я похолодел. «Я больше не увижу Ланелу. Как же она без меня? А наш сын?» «И до смерти останусь жить на земле?» Не увижу тот мир, свои владения не стану герцогом. Буду десятилетиями прятаться от земных спецслужб сам и прятать своих детей? Я быстро подавил панику. В конце концов время у меня еще было. Струны родства распадаются не мгновенно. Мартель заранее предупредит, когда ему станет сложно меня находить. Пара месяцев у меня точно есть, а может и больше. За это время меня могут убить. И вопрос сам собой решится. А если этого не произойдет, я могу до рассасывания связи с прошлым телом убить Анну Олеговну. Потом себя. Или, если вдова не захочет умирать, пусть тут и остается. А себя я убить могу. Могу, но не хочу. Тимос Русский не стал бы тем, кем он был и на земле, и в том мире, если бы был склонен к унынию и панике. Он начал искать вариант решения проблемы. Мертвый магистр Питор заперся в кабинете. Об этом мне рассказывала Ланела, с которой я ежедневно обменивался сообщениями. Призрак Мартеля метался между Тимосом и Питором, иногда залетая ко мне. Я мало чем мог помочь в этой работе. Тимос успел изучить магию. За годы жизни в том мире он стал создателем нового направления. Магической схемы техники. Ему помогал магистр Питор, который еще при жизни прославился как знаток теории и создатель новых мыслеформ. А я? Я всего лишь был точкой, к которой привязан выход на землю. Еще я имел опыт двух смертей и изобрел способ переносить душу в живое тело, но сейчас это помочь не могло. Однажды вечером... Когда я сидел на диване, а Юля рассказывала, как она диагностировала очередного пациента, в комнате появился голый мужчина. Призрак — голого мужчины. «Это что такое?» — возмутилась ведьма. На ее голос призрак не отреагировал. Он ее не слышал. Значит, он пришел из того мира и нацелен на меня. «Ты кто?» — поинтересовался я. «Мартель я, господин, только в другом обличии. Зачем?» «Посмотри на мою спину! Перерисуй схему с нее себе на пергамент!» Я обошел призрака. Когда он появлялся на земле, он возникал всегда стоящим передо мной, лицом ко мне. А потом висел неподвижно, на одном и том же месте, пока не уходил. На спине призрака была начерчена схема, точнее кусочек схемы, из которой торчали два открытых соединительных канала. «Мой господин придумал рисовать схему на коже слуги!» и я принял его внешность вместе с рисунком. «А внешность грифельной доски ты не можешь принять? Недоучка ты, господин Беннек. Призраки видят мир магическим зрением, людей амулеты они видят четко, а грифельные доски еле-еле. Рисунок на грифельной доске и вовсе не увидят». «Понял». Я взял лист бумаги и стал копировать схему со спины Мартеля. Пока копировал, объяснил Юле, что происходит. А чего он совсем голый? Мог бы хоть штаны не снимать. В том мире носят чулки, которые привязываются к поясу или нижней рубашке. А шорты надевают поверх чулок, объяснил я. Чтобы снять нижнюю рубашку, надо сначала снять кафтан, шорты, чулки, пояс. Именно в такой последовательности. Поэтому он и полностью голый. А еще потому, что голый человек в том мире – это просто голый человек, а не экспедиционист. Они еще не изобрели сексуальных извращений. Ну, кроме тех, какими еще обезьяны наслаждались. Что, так и ходят голыми? Нет, голыми не ходят. Они не как древние греки, которые простыню на плечи накинут и считаются одетыми. Но в общественной бане или реке моются, не смущаясь присутствия противоположного пола. А естественные надобности могут справить при свидетелях, хоть крестьяне, хоть аристократы. «Особенно пьяные дворяне в этом не воздержаны. На приемах за ними слуги с ночными вазами ходят, чтобы в углах не ссали». Юля прыснула смехом от такой вольности нравов. Я закончил зарисовку. Проверил правильность. Готово. «Жди, сейчас еще несколько кусков схемы принесу». Призрак исчез. Потом появился опять с новым куском схемы. Постепенно я получил ее всю. Сложила листки на полу по порядку, так, чтобы смыкались разрывы энергетического канала. Общая схема распалась на два замкнутых круга. Мартель появился в собственной внешности. «Это схема маяка, который будет связывать два мира», — стал объяснять призрак. «Внешний контур надо рисовать на стене помещения, где будет расположен этот маяк. Внутренний на полу. Этот маяк будет соединен прочной струной родства с другими такими же в нашем мире. По струне любой призрак сможет переместиться в другой мир и обратно. Теперь при переходе не будет нужды нацеливаться на тебя. А зачем внешний контур? Я разобрал значение некоторых символов и уловил, что внутренний – это ориентир для призраков, они не внутри него будут возникать при переходе. Он позволит призраку в чужом мире видеть пространство внутри комнаты, и если человек будет там находиться, призрак увидит его. Значит, если Анну Олеговну привести и посадить в контур, то призрак из того мира сможет ее увидеть и скопировать внешность. И это тоже. Мой господин просит тебя один маяк разместить в доме его вдовы, а вторую себя. Я выполнил все, что требовалось. Выбрал в бывшем доме вахтера комнату для общения с призраками, Начертил там схему и активировал ее. Проверили. Маяк действовал как надо. Такую же схему я начертил в доме Анны Олеговны. Она тоже комнату выделила для этого. Теперь супруги могут общаться без моего участия, стали независимы от меня. Они для этого могут использовать как посредника призрак девушки, который был представлен мной к Анне Олеговне. Этот призрак знает русский язык, и оба супруга его знают. После установки маяков Тимос сможет призвать душу Анны Олеговны в тот мир без моего участия. Теперь я свободен от обязательств перед ним.